Глава третья. Под обстрелом. Один. Гулки в самую глубь проникающие взрывы сотрясали землю. Дрожь земли шевелила гильзу светилем на крышке ящика из-под снарядов. Шевелились бревна, уложенные в три наката, просыпая мокрый песчаник на головы бойцов. Дрожь передавалась всем укрывшимся в блиндаже, рождая в глубине необъяснимую тревогу и дурные предчувствия. Как будто угодили они в брюхо огромного черного змея, а тот ворочается и все не может никак улечься. Казалось, все. Следующий 120 миллиметровый придется аккурат по блиндажу. И тогда к чертовой матери размажет по стенкам содержимое этого защитного сооружения — которое без сна и отдыха никенцы возводили всю прошлую ночь. Хотя, как любит повторять командир, чему быть, того не миновать. И уж к чему, а к тревоге и дурным предчувствиям на передовой все привыкшие. По крайней мере, никто не дергался в испуге, как замполит. Явился к ним уже в который раз с приказом от комбата, а тут как раз начался обстрел. Вот и сидит лейтенантик, белый как смерть, при каждом взрыве голову в плечи вжимает и толком два слова связать не может. «Плотно укладывают, сволочи!» — философски заметил Бондарь, отряхивая с телогрейки и шапки-ушанки кусочки глины. «Того и гляди!» «И пун тебе на язык, Богдан Николаевич!» — отозвался Аникин. Он сразу уловил, куда Бондарь гнет. Хочет еще больше страху на замполита нагнать. Хотя и без того положение серьезное. — Что, товарищ командир, — не унимался сержант. — Вчера в третьей роте фашисты воронку из блиндажа сотворили. Пять человек. Насмерть. — В третьей роте тоже должны были думать, — откликнулся Аникин. — Кто ж при свете дня на берегу позиции обустраивает? Тут, не утерпев, в разговор влез Зайченко. — Говорят, товарищ командир, что у них там снайперы работают. Заодно и артиллерию свою наводят на наши позиции по-черному. — Говорят, — передразнил Аникин, — тебе бы только сплетни собирать. Ты у нас и по селу, небось, информацию собрал. А, Зайченко, опять, небось, возле штаба Нину высматривал. Тот не ответил, виновато умолкнув. Осадил его Аникин скорее в воспитательных целях. В конце концов, не чистить же опять физиономию этому несмышленому. Да и замполит еще этот сидит, выпучив очи. Лучше при нем лишнего не болтать. Ведь по существу Зайченко был прав. К артиллеристам фрицевским вроде как привыкли, а тут новая напасть. Все чаще находили бойцов пули, которые шальными никак не назовешь. Пошел за водой — бац, упал с дырочкой в затылке. Или траншею копал — упал с дыркой в сердце. А дырочки пчелки делали, которые из-за реки летели. А тут и старые знакомые, тяжелая артиллерия немцев, вдруг ожили. Били с того берега почти без передышки. И все точнее и точнее. Из-за возросших за последние дни потерь командование даже приказало отодвинуть позиции подальше от берега Днестра, ближе к селу. Впрочем, Аникину отдельного приказа дожидаться не надо было. Место под блиндаж сам выбирал, чтобы с того берега не просматривалось. Да и возводить его, несмотря на протесты личного состава, заставил солдат ночью. После кровавой переправы штрафников фашисты совсем озверели, днем покоя не давали ни на минуту. Вот и сдвинули процесс на ночное время. Береженого Бог бережет. — Да, товарищ лейтенант, вы с приказом пришли, — обратился Никинг к замполиту, так будто начисто о нем забыл и вот только что вспомнил. — Так вы можете не стесняться и приказ комбата озвучить, — Я не стесняюсь, — сдавленно прошипел замполит. Удоя, мертвенно-бледное его личико, похожее на лисью мордочку, перекривилось. Злость, густо перемешанная с испугом, звучала в его шепоте. Резко вскочив, срывающимся голосом замполит заговорил. — Приказано готовиться вашему отделению к переправе. «Следом за штрафниками пойдете. Завтра к вечеру форсируете Днестр. Аникин, явиться сегодня к комбату в 20.00. Все ясно?» Не дождавшись ответа, замполит откинул на выходе брезентовый полок и решительно выбрался наружу, как будто проглотил его черный зев сырой апрельской ночи, и не подавился. В землянке повисла тишина — Каждый, казалось, выжидал, вот сейчас начнут говорить. Не он, а кто-то другой прервет это томительное молчание. Но желающих не находилось. Все сидели, как в рот воды набрав. Уставились в пламя, коптившее в бревенчатый потолок из сплющенной гильзы от снаряда сорокопятки. Будто впервые видели, как какое-то чудо это творение рук гвардии сержанта Бондаря, Вслед за уходом лейтенанта разом прекратились и разрывы. Дуракам всегда везет. Зайченко, как всегда, не выдержал первым. — Вот тебе, бабушка, и дрен батон. Тяжело вздохнув, проговорил он. — Выходит, зря мы бревнышки катали, логово себе обустраивали. Ишь, выскался, обустройщик, хмыкнув, заметил Попов. — Кому бревнышки катать, а тебе языком махать? — И где тебя носило, пока мы тут горбатились? Смотри, как он логово обустраивал. — Надо где? — самодовольным видом парировал Зайченко. — Разведчик должен своим непосредственным делом заниматься. Вот я и разведывал тут окрестности. — Ну и чё разведал? — зацепился за разговор Попов. — Нару что ли, скал? Какую нору? — непонимающе переспросил солдат. — Как какую? Попов оглядел, освещенные тусклым светом лица сидевших разведчиков, заячью нору. — Ты ж сам говоришь, мы тут логово обустраивали. Зайцы же в логове не живут. Вам нору подавай. Вот был бы ты, к примеру, Волков или там тигрищенка. Ну ты, Алеша Попович, насупившись, проговорил Зайченко. — Ну все, хорош. Сердито оборвал спорщиков Анникин. Хмурое выражение лица командира, новоиспеченной разведгруппы, стало еще мрачнее. «И без того кошки скребут. А тут еще вы зоопарк устроили», — произнес Андрей. «Думали бы лучше, как нам через реку перебраться. Приказ-то внятно все слышали. После штрафной роты средств у нас не осталось». «Значит, самим плоты скалачивать потребуется. Как солнце выйдет, по селу рейд предпримем. Искать все, что на воде держится». «Эх, товарищ командир!» — мечтательно произнес Бондарь. «Нам бы лодки, как под виноградным садом». «Ну ты не каркай», — одернул бойца Евменов. «Он один по старшинству мог позволить себе такой оборот речи в отношении Бондаря». Под виноградным тем много чего еще было, окромя лодок. Так что нам не надоть, чтоб как под виноградным садом. Упаси бог от такого, чтоб еще раз. 2. За сутки до наступления на Николаев батальон форсировал Южный Бук. Ночью, на грибных лодках. Тогда взвод Демьяненко, куда входило и отделение Аникина, Одним из первых зацепился за правый берег. Переправлялись по широкому сектору, стараясь обхватить тремя отделениями чуть не всю береговую зону села. Отделение Фролова доплыло первым. Некоторым удалось сходу прорваться в село через оборонительные позиции фашистов. Бой на плацдарме и на улицах села шел всю ночь. Именно там, утром, на выходе из виноградного сада Бондарь сбил из своего пулемета мистер Шмидт, за что был представлен комбатом к Ордену Красной Звезды. «Перед переправой через Южный Бук некоторые, помнится, тоже так охали. Все, мол, войне крышка. Глядите вон, виноградный сад на том берегу», — также мрачно произнес Анникин. Он все не мог прийти в себя после только что озвученного приказа замполита. Он-то рассчитывал, что им дадут несколько дней передышки. А тут, оказывается, опять переправа, опять вгрызаться в правобережный плацдарм и держаться, теряя товарищей. Еще слишком свежа была память о переправе через Южный Бук под Виноградным садом. Держать плацдарм на береговом пятачке у самой кромки села до прихода основных сил взводу пришлось почти сутки. А потом еще были бои за освобождение самого села. Андрей почему-то вспомнил Костю Фролова. Балагур, неунывающий весельчак и большой любитель выпивки, он прошел в командирах первого отделения их взвода от самого Днепропетровска. С Аникиным осушили они не одну кружку и фронтовых наркомовских, и горилки, которой почивали их радушные хозяйки затерянных в Донецких степях хуторов, и старого виноградного вина, припасенного жителями освобожденного Запорожья. До виноградного вина Костя был особо охоч. «Ну и название — Виноградный сад», — приговаривал он без остановки, когда они готовились к форсированию реки. «Не что, не попьем венца в таком селе!» и все восхищенно причмокивал губами как будто уже распробовал стакан перебродившего виноградного сока не говори гоп не переплывший утихомиривал его бондарь деловито законопачивая лодку нахлебаться всегда успеется три парни фролова переправлялись через бук по правую руку от отделения аникина русло возле виноградного сада было широкое Берега крутые и заиленные, течение быстрое, неровное, сплошь в круговоротах. Отчалили почти одновременно, но на стремнине фроловских стало быстрее остальных относить к противоположному берегу. Костя получил ранение еще во время переправы. Фашисты были готовы к речной атаке и встретили силуэты, плескавших веслами лодок, Шквальным огнем, пулеметы и минометы секли и рвали поверхность воды с такой плотностью, что казалось, вода закипает. Протяжный рев, потом шлепок мины о воду и тут же бабах, сноб кипящей воды взметается вверх. Несколько лодок и плотов сварились в этом кипятке. Прямые попадания мин в долю секунды превратили дерево плотов и плоть солдат в кровавую мешанину, разбавленную речной водой. Пулеметные очереди, шныряя по ночной глади, цеплялись за какую-то из лодок и принимались кромсать борта, весла, сжимавшие их руки. Расстреливали методично, пока не оставалось в лодке никого в живых. Кто-то, уже схватив одну или две пули, в отчаянии прыгнул в воду, ища там спасения. Но немецкие пулеметчики доставали их и в воде, добивали барахтающегося, пока его труп или еще живое, но беспомощное тело не исчезали в непроглядной, зыбучей букской мгле. Фролов, несмотря на пробитую пулей грудь, добрался вплавь до противоположного берега, Выбравшись одним из первых на илистую глину, коченеющий от ледяной воды и потери крови, он занял оборону и тут же открыл огонь из своего ППШ по пулеметным гнездам противника. Костя сумел замкнуть на себя работу двух пулеметчиков. Его жизнь вместе с кровью по капле уходила в холодный мокрый песок. А он бил по фашистам, пока были силы нажимать на курок, давая товарищам, гребущим из последних жил, кто веслами, кто досками, возможность преодолеть мертвую зону, кипящей от раскаленного свинца воды. 4. Утром, сразу после боя, они вернулись на берег за телом Кости Фролова. Это было еще до того, как Бондарь зажег в небе мессера из своего пулемета. Фролов лежал чуть выше кромки воды, в какой-то неестественно перекрученной позе. Пуля от немецкого пулемета вошла в его правое плечо и, выйдя через левую лопатку, перекрутила вверх туловище. Заострившееся лицо жутко глядело в серую хмарь низкого неба. Застывшие веки убитого не закрывались, После двух неудачных попыток это сделать, Андрей отдернул ладонь. Она сама собой сжалась в кулак. Мертвец, белый и обжигающе холодный, теперь напоминал не костю Фролова, а обряженный в телогрейку кусок льда. Казалось, растает сейчас сам собой, не оставив и следа на мокром песке. Окоченевшие пальцы кости намертво вцепились в автомат. Попов тщетно пытался их разжать, пока Никин не остановил его. — Хватит. Так возьмем. Неужто он захотел забрать Попыша с собой на тот свет? Так с оружием, как с иконой в мертвых руках, с распахнутыми мертвыми глазами они его и подняли. Снизу, под окостеневшим, негнущимся трупом, Обнажилось на влажном песке бурое пятно. Это была его кровь, вытекшая из него жизнь. Вернее, уже не его. Теперь она навечно впиталась в этот кусок глинистой почвы в нескольких шагах от крайней хаты села, именуемого Виноградный сад. Название это так веселило и будоражило убитого Костю Фролова, и его побуревшая кровь Вдруг показалось Аникину, нечаянно пролитым на песок домашним, красным вином. Много ребят щедро полили своей кровью землицу в том саду, будь он проклят. А вот теперь они снова на берегу реки, и снова поставлен приказ любыми силами зацепиться за тот берег. А село и реку зовут по-другому, и легче от этого не становится. Не завертай ловко. Это ж надо так назваться, вот уж точно. Лучше бы сюда не соваться и бежать отсель по добру, по здорову. Да только путь один, вперед, вплавь на запад. В самую разинутую пасть фашистской гидрии. Разинула, хлебала свое всю ширь Днестра и словно дразнит. Ну-ка, сунься. Вот и комбат приказывает сунься. И никаких вариантов. Так-то вот. Так что одна тебе дорога. В Днестр. Это слово буравит никина вертится в его усталом мозгу, преследует его как наваждение. Днестр, Днестр, Днестр. Что-то колючее, железное и жесткое слышится в нем. Стук станкового пулемета, неумолимые гадкие, как смерть, Стр, стр, стр, тра та, -та стрелять. Стр! И дно, мертвое, непроглядное, холодное, мокрое, как могила кости Фролова. Днестр, как выдох огромного водяного дракона, блестя стальными чешуйками, он глухо ворочается там в ночной темноте и как бы предупреждает: не суйся а то проглочу, не суйся, а то... стр. Пять. Товарищ командир! Товарищ командир! Андрей даже вздрогнул от неожиданности. Зайченко тряс его за плечо. Вот бисовая душа, ядрить твою кочерышку. С досадой сплюнул Бондарь, тут же ткнув Зайченко в бок. Что ж ты командиру роздуху не даешь? Не видишь, что ли, Прикорнул малеха, товарищ старшина. Андрей сам не заметил, как задремал. «Я одно не пойму, к чему успешка такая?» Смутившись, но не отступаясь от своего, опять завел тему Зайченко. «Еще и в разведчике произвели ни с того ни с сего». «Так ты ж сам все мечтал в герои разведчики попасть». Тут же снова вступил в разговор Попов. «Сам же расписывал» мол вернешься в родной колхоз грудь колесом а на ней ордена и медали позвякивают и чтоб девок от звону того в жар бросала это чьи то песни мы тут слушали песня за песнями вздохнул зайченко так ведь апрель на дворе и война как богдан николаевич говорит в самом делеш на с горки вот шел я только что темень хоть глаз выкалывай а в воздухе Зайченко зажмурился и втянул в легкий воздух, словно бы какую-то ароматнейшую взвесь. «Что в воздухе?» Поддаваясь артистическим ходам, Зайченко с нескрываемым любопытством спросил Байрамов. «Весна, Анзор, весна!» — торжественно заключил Зайченко. «Как дыхнешь, словно пронимает тебя всего!» «И так жить охота, и столько, кажется, ждет тебя там впереди!» «Эх, ты, и... вот и думаешь, ну их к черту, ордена и медали эти! Скорее бы уже лучше война эта к концу своему прикатилась, чтоб потопать себе спокойненько живому до дому! Сейчас ради этого, кажись, колесо Богдана Николаевича носил бы. Честное слово, вместо медалей! И то, правда, тоже грудь колесом!» «Слышь, вместо...» А ведь Богдан Николаевич Ордента именно благодаря колесу и заработал. Резонно заметил Евменов. Все согласно кивнули, вспоминая, как Бондарь устроил воздушный бой с фашистскими асами. Вокруг колеса ротного пулеметчика старшего сержанта Бондаря, прикомандированного к отделению Аникина, разговор крутанулся не случайно. Колесо это, обыкновеннейшее в прошлом деревянное колесо от телеги, стараниями Бондаря стало достопримечательностью всего батальона. Таскал он его с собой с месяц. С молчаливым упорством, не обращая внимания на шуточки и подковыристые замечания товарищей по оружию. В любом месте, где взвод, хоть на малое время... Обустраивал свои позиции, Бондарь устраивал один и тот же ритуал. Выбирал на небольшом удалении средней толщины дерева и аккуратно его спиливал, да так, что пень ствола оставался торчать где-то на метр от земли. К этому пню Богдан приносил из обоза свое колесо и крепил его по центру спила железным штырем. Сверху на эту конструкцию Бондарь и устанавливал пулемет, фиксируя сошки на двух деревянных колесных спицах. «Смотри-ка, как быстро старший сержант из пулеметчика в переформировался!» — замечал кто-то из доморощенных взводных остриков. «Смотри, сейчас физиономию тебе, малеха, переформирую!» — незлобливо откликался пулеметчик. Справедливости ради надо отметить, что острили умники на расстоянии, чтобы не получить под горячую руку увесистого тумака. Впрочем, Бондарь и не особо обращал внимания на замечания и комментарии к своим приготовлениям. Он терпеливо ждал своего шанса. С самого февраля над позициями батальона ни разу не появлялись немецкие истребители и бомбардировщики. Сказывалось превосходство нашей авиации, которая господствовала в воздухе, не пуская фашистских стервятников далеко вглубь освобождаемой советской земли. Дивизия неудержимо двигалась вперед, на запад. В батальон поступал приказ выступать, и солдаты вновь... В бесчетный раз снимались столько-только обжитого места... Бондарь, как ни в чем не бывало, демонтировал свою зенитно-пулеметную установку и прятал колесо в обозной телеге, а на следующем привале все опять повторялось заново. 6. И вот под Николаевым настал долгожданный час Бондаря. В результате ночного боя батальон вышел на противоположную к городу, обращенную окраину села Виноградный сад. Здесь комбат приказал окапываться и готовиться к наступлению на город. Настроение у бойцов было подавленное. Только что они закопали в сырую глину тело Кости Фролова и еще пятерых бойцов, трое из которых были из отделения Аникина. Еще когда в яме было чуть меньше метра, стала прибывать вода. Комбат торопил, надо было окапываться — так как ожидалась контратака со стороны города. Убитых пришлось хоронить прямо в эту воду. Бондарь все же успел сколотить что-то вроде настила. Его положили на чавкающее серо-желтое дно ямы, а уже на него убитых. Голодное, продрогшее до костей отделение Аникина, вычерпывало до жижи раскисшую от распутицы землю на левом фланге села. — Еще эти тучи сплошной пеленой, — бубнил Зайченко, — словно в саван тебя закутывают. — Заткнись лучше, — зло одергивал его Попов, — и без тебя тошно. Остальные молча рыли раскисшую землю, но их лица красноречиво подтверждали, что в душе каждого та же картина. Только сержант Бондарь времени не терял, уже оттяпал полствола у приземистой — но крепенькой яблони с обломанной снарядом кроной. Не успел он приладить к колесу пулемет, как серое предрассветное небо наполнилось гулом авиационных моторов. Гул нарастал из-за буга. Оттуда, с левого берега, несколько часов назад батальон форсировал на лодках ледяную гладь реки. В расположившейся неподалеку Кендиновке еще гремели выстрелы. А может, соседи из гвардейской стрелковой дивизии решили сходу, без передышки, войти в город? Судя по нарастающему в небе гулу, наземную операцию по освобождению Николаева решили поддержать с воздуха. И поддержку оказали немалую. Одно за другим над головами аникинских бойцов величественно прошли несколько звеньев горбатых. По флангам, в охранительных двойках, их сопровождали несколько як девять. Илы шли так низко, что кто-то по неволе даже пригнул голову, когда их черные, разлапистые силуэты заслонили небо над головой. Зримая мощь авиационной поддержки действительно впечатляла. «Ух ты!» не сдерживая радостных эмоций тут же оживились солдаты все как один провожали восхищенными взглядами краснозвездные самолеты один только бондарь не пялился в мутно серое будто не проспавшееся небо он спешно крепил к колесу сошки своего дегтяря так дружелюбно на мирный ремесленный лад называл боец свой пулемет немецкие истребители Возникли в небе неожиданно. Вначале в мерный низкий гул вклинился резкий, завывающий рев. Тут же из-за кендиновки появились и крестовые. Сначала пара «Фокке-Вульф» 190, а следом пара «Мессершмиттов». Тут уже одним наклоном головы не обошлось. «Мессеры» на бреющем полете, проревев прямо над позициями батальона, Плеснули в бойцов одну за другой две очереди, заставив всех броситься плашмя прямо в чавкающую, обдавшую ледяным холодом грязь. Всех да не всех Бондарь, крутанув колесом, пустил вдогонку ведомому мессеру ответную порцию бронебойного свинца. Очередь не причинила самолету никакого вреда. Но, видимо, внимание фашистского летчика Бондарь на себя успел таки обратить. Фашист не спеша развернулся, видимо, по ходу пытаясь сообразить, что за букашка там на земле осмелилась огрызнуться в адрес непобедимого аса. С такой малой высоты немецкий летчик наверняка заметил фигуру Бондаря. Все полегли кто куда, стараясь зарыться поглубже в спасительную жижу, а этот вызывающий торчал один в поле воин со своей импровизированной зенитной установкой. 7. Старший сержант, словно испугавшись, что фриц сейчас улетит, так и не дав ему второй попытки, вдруг призывно замахал ему руками. Потом, согнув свою правую руку в локтевом суставе, бондарь стукнул по ней левой. Соорудив эту недвусмысленную композицию, он величественно потряс ею в воздухе, прицелив торчащую правую прямо в немца. Как выяснилось, зрение у фашиста оказалось хорошее. Так же верно, он воспринял немое послание, столь наглядно продемонстрированное Бондарем. Более того, международный язык, на котором так доходчиво изъяснился сержант, «По всему здорово задел немчуру!» Мессер вдруг взял резко вверх и взвился свечой к серой пелене туч. У самой облачной кромки, как у грязного потолка, он мастерски вошел в мертвую петлю и по изящной дуге ринулся к земле. Бойцы, как завороженные, следили за тем, что вытворял в воздухе немец. «Действительно!» «Ас, будь он трижды проклят. Страх нагоняет, показывает. Вот, мол, смотрите, с кем вы связались. Сейчас, мол, ваша смерть и пожалует». Наблюдал за ним из своей землеройной позиции Аникин. Он уже понял замысел немца. Летчик до метра рассчитал траекторию выхода из мертвой петли. Дуга ревущей, обвешанной крестами машины должна была разомкнуться как раз над их головами. Тогда немцы пройдется еще разок по ним своей авиационной пушкой. Только теперь уже наверняка фашист приготовил свою мертвую петлю для них и теперь готовился закинуть ее на манер лассо и затянуть удавкой на шее отделение. А все из-за Бондаря, будь он не ладен. «Богдан Николаевич, прячься, прячься!» Закричал Аникин, что есть силы. Бондарь ничего не слышал, кроме стремительно нарастающего рева. Самолет, уменьшившийся в вышине, до еле заметного крестика. Падая, вдруг ужасающе вырос. Он продолжал расти, заполнив невыносимым ревом мотора в полнеба. Раскинув свои хищные черные крылья, Мессер несся прямо на бондаря. И тут сержант открыл огонь. Пригнувшись, вцепившись обеими руками в пулемет, Бондарь сжал на курок с такой силой, как будто от этого зависела интенсивность и точность стрельбы. Очередь, пущенная в сторону Мессера, нащупала машину не сразу. Летчик успел пустить ответную ленту трассеров. На миг две эти ленты пересеклись в воздухе. В следующую долю секунды пули дегтяря словно выпутались из цепкой вязи немецкой пушки и ударились в нос самолета. Брюхо фюзеляжа испещрило целая горсть дырок и вмятин. Бондарь... Поворачивая свое колесо, до последней свинцовой капли выжимал боезапас из своего пулемета. Самолет черной тенью пронесся над ними. Показалось, что попадания Бондаря не нанесли Мессеру никакого урона. Но откуда-то из хвостовой части удалявшейся машины вдруг повалил черный дым, и ровный ход ее как-то рвано дернулся. Весь мессер полыхнул огненно-рыжим пламенем, и, будто наскочив на невидимую воздушную кочку, неловко кувыркнулся и врезался в землю. Столб огня и сине черного как смола дыма, поднялся в серое небо. 8. «А здорово, Богдан Николаевич, того мессера запалил!» — произнес вдруг Зайченко. «Будто полено какое-нибудь сосновое!» Все согласно и дружно закивали. Бондарь довольно хмыкнул и смущенно потупился. Не привык он к похвалам в лицо. «Мы так и не обмыли мессера-то!» Как-то задумчиво, интригующе продолжил Зайченко. Похоже, что ни одному Аникину разговор о колесе напомнило сбитым бондарем мистер мессершмитти. Зайченко вдруг оттянул ворот своей телогрейки и достал оплетенную лозой бутыль. Объему в ней было не меньше двух литров. Сквозь решетку лозняка в тусклом свете горящего пламени проглядывало темно-рубиновое содержимое бутыли. Тесное пространство блиндажа запрудили восхищенные возгласы и междометия. «Ну ты даешь, Зайченко. «Чисто фокусник!» «Это что это, вино, что ли?» На лице Попова изобразилась явная досада. «Так это ж компот! Вот бы первача!» «А ну давай, раскупоривай! Сейчас попробуем, что за компот! Э, может, кружки возьмем?» «А ты че, с микробами?» «Сейчас я тебе сделаю микроба под глазом!» «Ладно, хорош митинговать!» по-командирски осадил Аникин закрутившиеся вокруг бутыли разговоры. Приняв драгоценный груз из рук торжествующего Зайченко, Андрей вытащил из горлышка деревянную пробку. Духмяный до терпкости аромат пахнул изнутри, сразу перебив кислорезкую вонь сохнущих портянок. Это был не запах, Какой-то небывалый цветочно-медовый аромат пахло тем самым, о чем говорил Зайченко, весной близким миром. Жизнью пахло. Все это и еще масса каких-то неуловимых, запрятанных движений души было собрано, сжато, упрятано в эту плетеную бутыль, как запечатанный в лампу джин. «Ух ты, пахнет!» Ошарашенно выдохнул Зайченко. Все дружно потянули носами и также дружно заохали. Даже на лице Попова, сторонника первача и противника компотов, разгладилось и исчезла гримаса недовольства. «Теперь поняли, как в разведку боем надо ходить?» торжествующе произнес Зайченко. Его просто распирало от произведенного эффекта. — Ладно, разведчик, завтра покажешь свою разведку боем на правом берегу Днестра. Добродушно отозвался Аникин. — Думаю, к утру вино из голов наших чугунных выветрится. — Так что давай, запускай фокусник свой трофей по кругу. Чего в самом деле с кружками заморачиваться? Тебе и начинать, как добывшему трофей. Тем более, что закуски на него не требуются. «Это ж компот!» — гнул свою линию Попов. Девять. Зайченко вмиг посерьезнев, проникшись, так сказать, порученной миссией, с той же торжественностью сделал порядочный глоток. «Уф, пахнет она слаще, чем на вкус!» — наконец произнес он, протягивая бутыль Попову. «Дед, который бутыль мне дал, сказал, что бьет она по ногам хорошо. «Да кто она, Зайченко? Это ж вино, оно!» — спросил Попов, принюхиваясь горлышку. Его уже толкали в бок, требуя не тянуть резину. «Кто-кто? Она!» Зайченко, блаженно утирая губы, кивнул в сторону бутыли. «Лидия...» «Дед тот все Лидией склянку называл». «Так мы, выходит, по кругу Лидию пустили!» — хихикнул разрумянившийся Попов и тут же получил порядочный тычок в плечо, от которого чуть не кувыркнулся с ящика с дисками для ППШ. — Слышь ты, Остряк! — зычно отозвался Бондарь. — Сейчас твой пятачок юшку пустит. — Уразумел? Лидия — это сорт, так называется. — Винограда. Он еще когда вызревает, пахнуть начинает. Пройти мимо нельзя. Бондарь умолк, погрузившись в пахучие воспоминания. «Еще один сорт Изабеллы кличут. Тоже ужас, какая пахучая. И вино из нее первейшее давится. На заднем дворе у меня несколько кустов растет». «Так ты и вино, Богдан Николаевич, делаешь?» — спросил пулеметчика Евменов, после того, как порядочно приложился к бутыли. «А что у нас товарищ сержант не делает?» «На все руки, мастер!» — отозвался Зайченко, весело поглядывая на Попова, который, нахмурившись, тер ушибленное плечо. Действительно, в батальоне Богдан Николаевич Бондарь заслуженно слыл мастером на всяческие ремесленные штуки. Чуть где станет рота на привал, тут же начинает Бондарь обустраивать быт. Сварганит светильник из гильзы, столик сколотит или еще чего-нибудь для создания комфорту. У него в обозе свой уголок был. «Бондарным цехом» — обозники его прозвали. Там чего только не было — и слесарный инструмент, и плотницкий, и пилы, и рубанки, и всякая другая всячина. Бондарь всерьез готовился к мирной жизни, любил порассуждать на этот счет. «А что?» — по обычаю обстоятельно заявлял свою излюбленную тему Богдан Николаевич. «Война-то уж с горки катится, фриц драпает» так что я аж запыхиваюсь за ним угнаться. Скоро до хаты возвертаться срок выйдет, а там и кровлю перестелить, и стены поправить. Это шума не приложу, скильки треба буде працювати». В этом месте бондарь обычно картинно хватался за голову. «Там же ж работы непочатый край», — качал он своей лысой головой. «Причем лысина его...» никоим образом с возрастом или плешью связана не была. Годами Бондарь едва переступил тридцатилетний рубеж. Брился же он самостоятельно, от подбородка до макушки, при том, что шевелюра и щетина у него росли не по дням, а по часам. В Аникинском отделении и во всем взводе его почему-то называли исключительно по имени-отчеству, даже те, кто был старше возрастом. Уважали за основательность, проявившуюся и в могучем телосложении Богдана Николаевича, и в характере, хозяйственном, мастеровитом, ко всякому созидательному делу способность имеющему. Невольно как-то на привале собирался вокруг Бондаря народ. А тот всегда делом занят, к примеру, рукоятку для топорища или лопатки саперной из полена выделывает, Тут же шутки, смех, разговоры за жизнь начинаются, и ком взвода придет, и замполит тут как тут, куда ж без него. Ну, Богдан Николаевич, уж собрал свой бондарный цех. Тут война крутит тебя, как белку в колесе, с утра до ночи в грязи и крови. А у бондаря, понимаешь ли, азис мирной жизни, клуб по интересам. «Это все фамилия моя, товарищ капитан», — откликался сержант, деловито снимая с деревяшки стружку. «Бондарь — это ж тот, кто бочки правит. А где еще собраться, как не у краника бочки, да за стаканом вина? А там и первачок приспеет, и жинка галушек горяченьких поднесет». «Ох, Бондарь, и ты картины живописать!» «Точно будто на побывку сходил», — встряхивал головой капитан. «Да, видали бы, товарищ капитан, вы мой погреб», — погружался в воспоминания Бондарь. «Там не то что взвод, вся наша рота поместилась бы». «И что? На всех хватило бы содержимого бочек твоих?» — раздавался чей-то сомневающийся голос. Бондри даже останавливал на миг работу, словно бы подчеркивая глупость прозвучавшего вопроса. Да ты знаешь, бисова душа, что за бочки стоят в моем погребе? На сто ведер бочки! Еще дедом сработаны были те бочки! В голосе его звучало чуть не анафима фоме неверующему. Однако, взыграв, пыл бондаря тут же утихал. Сержант. Совершенно умиротворенно добавлял. «Есть и те, які батя зрубил. Те две поменьше. Но на тебя, Бисова душа, Хватит. С головой Утонешь». Под общий Смех Бондарь вновь возвращался К своей работе, а ком Взвода ставил на вид Своему замполиту. «Вот учись, Шанский, как надо Разъяснительную и воспитательную Работу проводить». «Тут тебе готовый тематический вечер». Лейтенант Шанский, угрюмо поеживаясь, переминался на своем сидячем месте и отмалчивался. Он был из новеньких. В батальон пришел вместе с пополнением сразу после взятия Николаева. Батальон тогда расположился на короткую передышку. Приходил в себя после ожесточенных боев. Освобождение города далось тяжело выдавливали фашистов из каждого дома из каждой улицы только в отделении андрея не досчитались пятерых троих насмерть а двое отправились в госпиталь причем оба с тяжелыми ранениями к тому же все знали в любую минуту может прозвучать команда сбор рассиживаться некогда надо было развивать успех наступления, пока ошалелые фашисты не очухались. Известное дело, солдаты могли позволить себе сон во внеурочное время, разведку местности на предмет «разжиться с ясным» или «познакомиться с миловидной хозяйкой» и прочие нехитрые солдатские радости. Командиры, понимая, что впереди возможный штурм Одессы и дальнейшее наступление без передышки, не особо завинчивали гайки. А вот Шанский во все эти детали вникать не стал. С места в карьер пошел устанавливать субординацию, читать нотации и налагать взыскание. Само собой, с первых же дней пребывания в роте у него контакт с личным составом стал, мягко говоря, пробуксовывать. Дошло до того, что несколько раз... Нарвался замполит напрямую отправку куда подальше со стороны особо отчаянных ротных сорвиголов. Да еще и окрестили его «воблой» за чрезмерную засушливость как во внешнем облике, так и в проявлении человеческих качеств. Несколько стычек у воблы почти сразу произошло и с Аникиным, и с другими командирами рядовыми. Как-то сразу выявилось что Шанский с людьми общаться не умеет. Зато гонору Замполитского он с собой с курсов притащил выше крыши. 10. Одним из первых, кто устроил Замполиту взбучку, оказался Евменов. В батальоне он появился одновременно с Замполитом в составе пополнения, влившегося после освобождения Николаева. Замполит Шанский со своими склонными к истерике, воспитательными беседами и принципиальным подходом к делу, совсем не вовремя на Евменова ополчился. Тем самым окончательно рухнул в глазах бойцов замполитский его авторитет, так и не успев хотя бы фундаментально отстроиться, огреб лейтенант Шанский от воспитуемого по первое число. Не изменяя своей молчаливой манере, Тот двинул товарищу Замполиту по скуле. Да так, что тот кубарем отмерил пару метров освобожденной новороссийской землицы. Вечером того же дня в батальон прибыл Виллис с особистами и конвоем. Провели беседу с Аникиным, который присутствовал при воспитательном моменте Замполита и ответном маневре Евменова. Впрочем, беседа оказалась предельно короткой. На вопрос капитана о случившемся, Аникин только плечами пожал, ответив, что ничего такого, о чем поведал товарищ замполит, он не видел. А что касается синяка на скуле и падения товарища замполита, так он вполне мог неловко ступить и кувыркнуться, так как на фронте товарищ замполит совсем недавно еще не укрепил мышцы ног изнурительными и многодневными маршами по лицам особистов, едва сдерживавших ухмылку. Было видно, что такой ответ их вполне устраивает. Но Евменова, к нескрываемой радости замполита, в штаб дивизии они с собой все же забрали. Как же вытянулось лицо несчастного, когда на следующее утро Евменов, как ни в чем не бывало, притопал в расположение и глухим, ракочущим, как ночное море, голосом доложил комбату о своем прибытии в отделении его встретили уже как своего поделились припасенной краюхой банку тушенки по данному случаю вскрыли ответ Евменова на ненавязчивый вопрос о Никина ну как там прозвучал сдержанным до скупости обломалась товарищу Шанскому никаких у него шансов Секрет такого чудесного возвращения Евменова в роту и милосердного к нему отношения особистов раскрывался просто. Евменов был настоящий герой, один из горстки уцелевших десантников лейтенанта Альшанского. После освобождения города об отряде Альшанского знал каждый: за три дня до решающего наступления отряд под командованием Альшанского. Высадился в порту оккупированного фашистами города. Их было меньше сотни, но заваруху они устроили серьезную. Свалились, как снег на голову, на каски растерявшихся немцев и румын. К высадке десантники подготовились основательно, проработали план порта, наметили главные объекты захвата — верфь, Складские помещения, судоремонтные строения, здания портовой администрации и железнодорожную станцию. Каждая группа с закрытыми глазами могла нарисовать маршрут следования к своему зданию. Подошли к портовой пристани ночью. На семи лодках. В каждой группа со своим маневром и своей целью. Одиннадцать. Вся операция по захвату порта заняла не более двадцати минут. Бойцы рассредоточились по периметру подхода к порту, взяв под контроль автомобильные подъезды к верфям и железнодорожные пути. А потом начался бой. Очухавшись, оккупанты ринулись отбивать потерянный стратегический узел. Их злость не знала предела. Ведь в руки десантников попал оружейный склад, который фашисты опрометчиво оборудовали в порту. Это во многом и обеспечило возможность такого упорного сопротивления наступавшим. Трое суток до самого начала штурма держался отряд Альшанского. Волны фашистских атак накатывали на отряд одна за другой, как волны Букского лимана которые становились солоней от крови павших и от студенных черноморских течений, нагоняемых пронизывающим бризом. Ожесточенные бои то затихали, то разгорались с новой силой сразу на нескольких направлениях. Паузы между огневыми стычками становились все короче, пока не исчезли совсем. За все время обороны десантники отбили около 70 атак Превосходящих сил противника из героев-десантников полегли почти все: шестьдесят восемь бойцов, погиб и командир отряда, лейтенант Альшанский. Третье полученное им ранение оказалось смертельным. Из тех, кто холодной апрельской ночью высадился вблизи пристани Николаевского порта, в живых осталось лишь четверо. Одним из них был рядовой Евменов. Все они имели ранения, всех четверых отправили в тыл на лечение, всех четверых представили к званию Героя Советского Союза, как и их погибших товарищей. У Евменова было легко задето плечо, и отправляться в тыл он категорически отказался. Так, с перевязанным плечом, С каким-то суровым и темным лицом, точно обугленным, он и явился в расположение батальона. Комбат, назвав его перед строем в числе других новобранцев, коротко сказал об отряде Альшанского, А потом определил Евменова в отделение Аникина. В батальоне уже были наслышаны о подвиге десантников, поэтому к молчаливой нелюдимости Евменова относились с пониманием, с вопросами в душу ни командиры, ни рядовые бойцы старались не лезть. видно было, что никакого героя евменов из себя не корчит, просто человек только вот из смертельного пекла вынурнул, товарищей всех потерял, внутри у него сейчас как в голове контуженной все гудит и соднит. тут время нужно оклематься заново на ощупь в себя прийти. Двенадцать. Вот и сейчас среди оживленного галдежа, спровоцированного общением с Изабеллой, он сидел по-прежнему замкнуто и молча, словно отдельно от остальных. Волна тепла пробежала по венам, расслабила, развязала языки, расположила к шуточкам, разговором про женский пол, а Евменов, наоборот, как-то собрался и потемнел. И прорези глаз стали уже, как у индейца, который готовится томагавк в макушку врага всадить. А Никен заметил, как желваки ходили по выступающим боксерским скулам Евменова, а пальцы его тем временем сами в кулаки сжимаются, думает какую-то свою думку». Товарищи погибших, наверное, вспоминает. «Вопросы какие, командир?» — произнес вдруг Евменов. «Не то чтобы угроза, какая звучала в его голосе, но сам голос, глухой, будто высушенный, доброжелательным назвать было нельзя». «Вопросов тебе уже достаточно задали», — с долей иронии произнес Аникин. «В особом отделе». Подобие улыбки скользнуло по лицу Евменова. Похоже, потихонечку десантник стал отходить. «Тут не до вопросов», — продолжил Андрей. После того, что шут Гороховый тут давича озвучил, он кивнул в сторону брезентового полога, висевшего перед выходом из блиндажа. «Ты про замполита, что ли, командир?» — уточняюще переспросил Евменов. Пустомеля, наш замполит». «Так-то она так». Выдохнув, ответил Аникин, — да только с него, как с гуся, днестровская водичка, а нам завтра этой водички хлебнуть придется. Галдеж тем временем притих. Второй свой круг почета, порядком опорожненная Изабелла, совершила в ореоле полушепота. Все невольно прислушивались к разговору командира с Евменовым. — А по мне так скорее бы, — вдруг произнес Евменов. Голос его звучал совсем глухо, и скулы жгутами скручивались под кожей. — Чтобы скорее добраться до гадов этих, чтобы давить их, голыми руками рвать их буду. За Саню, за Кирчика, за Стандагло, за ребят. Томительная тишина повисла над коптящим пламенем гильзы. Бондарь протянул Евменову бутыль. — А, помяни товарищей. — Помянем. Евменов молча приложился к горлышку и долго-долго пил кроваво-красную влагу. Никто не прерывал и не останавливал его. — За товарищей! — эхом на вдохе выговорил он, оторвавшись от горлышка. — За товарищей в разнобой отозвались остальные тринадцать. Содержимое бутыли испарилось в какие-то мгновения, остался в блиндаже только духмяный отголосок виноградного запаха. Отделение снова притихло, как будто боялись спугнуть волшебный дух Изабеллы, витавший вокруг коптящего пламени. «Товарищ сержант!» — вдруг произнес Зайченко. «Тяжело там пришлось!» Его вопрос был обращен к Евменову. Тот не отвечал, а Никин и другие переглянулись. Сейчас пошлет подальше любопытствующего. Или еще лучше устроит тут замполит часть вторая. Однако, к удивлению бойцов, Евменов не сделал ни одно, ни другое. Там, глухо, но как-то устало, переспросил он. На войне нету никакого там, боец. «На войне только здесь, и ты лучше меня это знаешь». Он помолчал, потом добавил. «В порту пришлось не сладкое, но и вам под виноградным садом было не легче». Несколько голов согласно кивнули. «Тяжело терять товарищей, а когда всех сразу за какие-то сутки еще тяжелее. Керчевский, Саня Курочкин, командир нашей группы, Тимоха...» «Аркаша, Стандагло. Никого из нашей группы не осталось. Я один. За что мне такое везение? Может, я лучше кого-то из них? Не лучше? Лучше Санька. У него семья в Златоустье осталась. Жена красавица, двое детишек. Или, может быть, Аркаши? Он один у матери. Грек по национальности. Сам родом из Крыма, из Евпатории» все говорил, что заговоренный, что пуля его не возьмет. Так и случилось, осколком его убило, по-подлому, в спину, здоровенный такой, лопатку раскрошил, до самого сердца дошел. Евменов достал кисет и припасенный обрывок газетной бумаги и, высыпав на широкую, словно из дуба вытесанную ладонь, горстку табаку, Принялся готовить самокрутку. Сизые клубы забористого, в глазах едкого самосада, заполнили тесное пространство солдатского укрытия, окончательно поглотив следы винного аромата. 14. Группа наши склады удерживала возле железнодорожной насыпи, — начал Евменов. Как раз там, где ветка к порту подходила. Лейтенант Альшанский нам еще до высадки объекты наметил. Его ребята должны были здание администрации занять. Оно в индустриальной зоне располагалось, среди судоремонтных цехов. Группа Салимова, верфи. А наша, под командованием Курочкина, к востоку от верфей высаживалась. К железной дороге должны были прорваться. Мы еще не знали, что немцы на складах портовых оружия хранили. Склады эти на каботажном спуске расположенные и были целью нашей группы. Ветер поднялся, волны, и все от берега, вроде лиман, а волнение поднялось такое, точно в открытом море штормило». Никак причалить не могли. Мокрые все до нитки. Пару раз лодку чуть о пирс не расшибло. Да только если уж приказ поставлен, то хочешь не хочешь, а причалишь. Это Саня Курочкин, значится прямо с лодки сиганул, да за край пирса зацепился. У нас замерло все, висит на руках. Сапогами карабкается по стене. Мокрая, слизкая. В полной амуниции ППШ по за спиной, а в зубах конец веревки зажат. За место трала. Думали, все, оборвется сейчас, а там глубина фарваторная, несколько метров и волны. Ничего, вскарабкался. Саня, он ловкий, был. Солнышко на турнике запросто крутил под десять раз. Ну и высадились. Незаметно получилось. Фашисты про нас ни сном, ни духом. У них по внутреннему периметру, который в сторону города смотрел, посты выставлены были усиленные, а вокруг складов особо, с пулеметными гнездами. Партизан боялись и подпольщиков. Еще бы, у них там чего только не было. Снаряды и крупнокалиберные, и по мелочи, патроны, подвинтовки и карабины, и пулеметные... Несколько ящиков с фауст-патронами, гранаты и наступательные, и лимонки оборонительные. И несколько станковых пулеметов немецких, вехонькие упакованные, в маслице, как только что с заводского конвейера. Еще там... В общем, поимели мы запасы, фрицевские. Мы на них как страшный сон навалились. У нас договоренность была постараться занять атакующие позиции до трех ноль-ноль, по возможности не открывая стрельбы. Три ночи — это было время начала, а если какая группа ввяжется в бой, то остальные все равно должны были трех часов ждать. Это все лейтенант наш разложил нам еще перед высадкой. Так и вышло, фашисты первыми бойцов Альшанского засекли. Они к индустриальной улице должны были прорваться. Тут и началось. Прожектора заметались по всему лиману Букскому, по территории. Возле строений судоремонтных цехов стрельба, взрывы. Немцы носятся туда-сюда, растерянные, орут что-то. Да только мы уже все на местах были. Ну и вдарили им. Вдоль всего каботажного спуска прошли, и в их пулеметчиков уперлись. Курочкин послал меня, Керческого и Сандогло один из постов ликвидировать. Они между рельсами и зданием склада расположились. Грамотно все оборудовано. Пулемет станковый, на площадке деревянной, на манер помоста. Вокруг и вверх все мешками обложено по полукругу. Точно на гнездо похоже. У них там тоже паника. Двое у пулемета, а третий прожектором вертит в сторону железной дороги города. К стрельбе прислушиваются. Помещения складские со стороны лимана им обзор закрывают. Ну мы и подобрались к самой ветке. Оттуда до них метров пятнадцать. Гранатами их решили вначале. Одновременно... «Наделай раз, чеки выдергиваем и в пулеметчиков метаем. Моя снаружи мешков упала, а Аркашина и Кирчика аккурат в самое гнездышко. От них только пух и перья полетели. Ну и мы следом. Забегаем в гнездо, из автоматов добиваем, а со стороны склада уже выскакивают фашисты» кто в подштанниках, кто без, на ходу из автоматов и винтовок бьют. Кирчик с Аркашей сразу в ответ по ним, поверх мешков. А я, значит, пулемет, разворачиваю в их сторону, мешки сталкиваю, чтобы, значит, обзор освободить, и нажимаю. Пошло-поехало косить фашиста фашистскими пулями. Прожектор мы как раз на склад наставили. Свет им глаза слепит, Точно глушит их. А тут и очередь пулеметная в самый раз. Ну и началось в порту. Это значит, пошли крошить немцев по всем направлениям. 15. Евменов на секунду умолк. Видно было, что он сейчас весь там, в Николаевском порту, со своими еще живыми товарищами. Первый бой в порту минут десять продолжался, не больше. Переколошматили мы их, неожиданность на руку нам сыграла. Мы тут же пулеметные точки усилили, еще по одному выставили немецкому, так, чтобы каждый подход с двух точек простреливался. Расположение порта такое, внутрь из города только по двум дорогам и по путям железнодорожным попасть можно. Ну и, соответственно, с Лимана. Курочкин с Сандагло к командиру пробрались на совещание. Так с ними гонцы пришли из обеих групп. Боевую мощь пополнить. Ну, набрали кто сколько мог унести. Брали пулеметы и ленты к ним. Гранаты, ружья противотанковые, гранатометы. Их там у немцев было достаточно. И боеприпасов, море... «Да, море!» Леня Дидек из группы Альшевского, Так тот миномет в 81-миллиметровый упер. В нем весу килограммов шестьдесят. Еще ящик снарядов к нему. Крепкий был хлопец. Альшанский, как узнал, что на складе минометы имеются, дал команду всем группам вооружиться плевалками. Еще уметь надо было стрелять из них. Но у нас по этой части умельцы в отряде имелись. Вот Кирчик, к примеру. Он и с фаустами умел обращаться, и с гранатометами ручными. Там парочка таких была. Кирчик их «Грозой танка» называл. Это значит перевод с немецкого панцир-шрак. А немецкий он откуда знал? Пойди и спроси его теперь. Оттуда, видать, откуда и оружие... Разведчик был настоящий. И страха ни капли в нем не было. — Что, фашисты лезут? — спрашивает, А у самого глаза горят. — Сейчас, мол, возьмусь мочить без передышки. И мочил. Это Кирчик из гранатомета танк подбил. Из этого самого Шрека. Смешной такой с виду. И на гранатомет похож. Будто пулемет Максим, только без колес. Труба в щит одета. Это чтобы стрелка защитить. Но лупил он, дай бог. Потом дали из трофеев этих самим фашистам прикурить, когда те поперли. А ждать их долго не пришлось. Сначала пехота двинула. Не разобрались еще, что в порту происходит. Первую волну мы выкосили, а оставшиеся уже силы посерьезнее вызвали в подмогу. На нашем направлении танк появился, вдоль мельничной улицы шел. В проеме зданий появится, выстрелит в нашу сторону и дальше двигает. Несколько стен складских разнес. Толком не знал, куда целить, поэтому полил куда придется. Когда выкатился на насыпь, прямо по рельсам на нас двинул. Все, думаем, кранты наши прикатили. Тут уже нас, как на ладони, видать всю нашу точку. Танк средней тяжести, пушечка, не больно мощная, а все равно жутковата, когда прямо в тебя целится. Шестнадцать. Он сначала из пушки и ударил, но выстрел выше ушел. В стене склада дырень проделал. А пулеметчик-танкист по точке нашей строчит, мешки в клочья дербанит. Видать, решили гусеницами нас разутюжить. А тут Кирчик хватает своего фашистского Шрека и через мешки прыгает. Прямо перед танком. Думали, сейчас его в клочья разнесет. А он за Шреком своим укрылся. Сам невысокий, щупленький, весь за щитом поместился. Слышно было, как пули пулеметные от щита отскакивают. А Кирчик все ждет, прицелится, получше хочет. Несколько метров уже оставалось. Тут он из трубы своей гранатометной и выстрелил. Надо ж так ему было угодить. Видать, прямиком в прорезь пулеметную снаряд его попал. Дернуло танк прямо на ходу, словно изнутри тряхнуло... И с левой стороны, как раз там, откуда пулемет работал, выворотила наружу стальными кусками. Чудом самого Кирчика не накрыло. А он, довольный, уже обратно через мешки лезет. Из танка никто так и не вылез. Только дым черный повалил из щели. Кирчиком раскуроченной. Видать, в клочья там экипаж разнесло. И боезапас сдетонировал, рвануло внутри неслабо. Из брони несколько кусков стальных вырвало. Возле машины подбитой упали. Так Кирчик наши поздравления принял. Ну, в честь меткого попадания. И вдруг говорит: Ленчик, это он ко мне! Видишь, два куска брони фашистской валяются. — Идем, — говорит, — кусочки эти соберем. Точку свою ими забронируем. А я ему — «Куда?» — говорю. — За танком пехота лезет. А он — «Успеем, давай, — говорит, — не отставай. А сам уже на той стороне мешков. Пули свистят над головой. Одеваться некуда. Кирчика оставлять одного неохота». Ну, я за ним следом, а кусочки эти, как Кирчик их назвал, каждый килограммов по двадцать, с полметра в а он уже свой тащит к мешкам, улыбается, довольный. Делать нечего, хватаю броню и тащу к нашим, а металл горячий еще, после взрыва не остыл, руки жжет. Ну, мы снаружи притиснули куски эти прямо к мешкам, Как раз так, чтобы щель для ствола пулеметного между ними. Что-то на манер бойницы получилось, и ведь толково Кирчик придумал. Через мешки лезем, а заслонки наши уже звенят. Это значит, пули по кускам брони щелкают и отскакивают. После того, как Кирчик танк подбил, видать здорово фашисты на нас разозлились, уже светать начало... Тут они и ударили. Казалось, за каждым домом прятались. Из каждой щели били. Вся мельничная улица поливала нас огнем. Грохот в воздухе не умолкал. 17. Броня наша хорошо держалась. Лучше Дота прикрывала от винтовок и автоматов. А мы из немецкого пулемета стреляли. Удобно, рельсы с насыпью, наискось, путь наступающим перекрывали. Никуда фрицы деваться не могли. Вначале надо было через железную дорогу перебраться. Мы без передышки били. Стандогло приноровился. Новую ленту за последний патрон уже заряженный цеплял. Получалось, что не надо было время тратить на перезарядку. Сплошняком очереди шли. Ствол до красна раскалился. Мы уж думали, заклинит, но ничего. Пару минут дали остыть и дальше по целям. Помню, только к полудню очнулся. Из боя, словно из моря какого, вынырнул. Это немцы передышку взяли. Насыпь железнодорожная вся была их трупами усеяна. Белым платком махали нам. А потом санитары их появились, стали раненых и мертвяков убирать. Мы не стреляли, самим передышка требовалась. С полчаса так прошло, а потом опять. Фрицы тактику изменили, стали нас из минометов обстреливать. И пушки подкатили, как раз на углу мельничной, там, где к порту улица выходит. Мы орудия не заметили. Мины ложились рядом, вот-вот накроют нас. Где-то в соседних кварталах городских расположились. Видать, корректировщик с какой-то крыши работал, наводил их. А тут и пушка, противотанковая, 75-миллиметровка. Это я уже потом рассмотрел, а в тот момент аккуратно они высунулись, ну и вдарили. Кусок брони в тот момент нас только и спас. В него снаряд попал. И осколки, и основную силу взрывной волны на себя принял. И мешки самортизировали. Но все равно разметало наше гнездышко к чертям собачьим. Кто где очухался. Помятые, оглохшие. Но кроме синяков и ушибов, ни одной царапины. А тут еще мины сверху сыплются. Я, помню, с минуту не мог в себя прийти. После взрыва в меня мешок, как из катапульты, шмякнулся. На пару метров назад отбросило. Свой ППШ нащупал, в сторону отполз, смотрю. Сандагло уже с пулеметом наперевес, перебежками к танку подбитому подбирается. Кирчик на карачках стоит, головой мотает и отфыркивается. Курочкин с другими бойцами к складам отступают. Тут пушка фашистская, второй снаряд, досылает. Самый фасад крыши складской. Так тряхнуло, что стены чуть не сложились карточным домиком. А Сандагло уже по артиллеристам ударил. Из-под танка приноровился, между траками позицию себе обустроил они как раз пушку свою для большего удобства перемещали Копошатся там на углу улицы выкатывают орудие из за угла ближе к нам осмеляли значит прямым попаданием воодушевились ну сандогло устроил им душ свинцовый плотно накрыл у орудия троих или четверых из расчета выбил покатились по земле а те оставшиеся В ответ прямой наводкой влупили. Танк аж подпрыгнул, так садануло. А сандагло хоть бы хны. Передвинул сошки поудобнее и дальше очередями наступающих выкашивает. Это немцы после попадания орудийного в атаку пошли. Думали, что накрыли нашу точку. Аркаша нос им мутер. Тут и мы уже позиции заняли цепью, кто где укрытие нашел. И встретили их, как полагается. 18. И Кирчик, смотрю, к Сандагло ползет. Со своим Шреком в руке. А в другой — новая граната. Подполз гранату в трубу, засадил и кричит что-то Сандагло. А тот не слышит, все из пулемета стреляет. Мне хорошо видно было, я ближе всех к ним был. Кирчик его за плечо тряхнул, тот разворачивается, а у него из уха кровь течет. Это значит перепонки барабанные ухнуло после того, как немцы по танку своему из пушки ударили. Кирчик понял, что тот его не слышит и жестами объясняет, мол, «Прикрой меня!» и тычет то в гранатомет, то в пушку немецкую. Мол, ты прикроешь, а я из гранатомета орудие ликвидирую. Сандагло глядит на него, как безумный, и головой трясет, мол, понял. Лежа ему, не так сподручно стрелять было. насып мешала, угол обстрела сильно урезался. Так Аркаша вскочил на ноги и вскарабкался прямиком на броню а трофей свой следом втаскивает. Установил его сошками прямо на башню. Сверху ему, видать, здорово видно было. Сектор обстрела на все сто восемьдесят градусов. Ну и пошел крошить немчуру. Курочкин ему кричит, чтобы слез, чтобы не подставлялся. А что толку, если у него уши вынесло? Немцы, естественно, все внимание на сандагло. Сильно он их своей наглостью раззадорил. А Кирчик тем временем по-пластунски до насыпи уже добрался. Гляжу, ствол пушки перемещается в самый раз в сторону Аркаши. Ну все, думаю, пришел, Аркаша, твой последний час. Но нет, рано еще было Аркаши товарищей своих покидать. Пули по броне вокруг него так и щелкают, но башня... И броня танковая его хорошо прикрывают. Пушка вот-вот ударит, и тогда не спасет сталь немецкая. А тут Кирчик вдруг вскакивает на ноги с гранатометом своим наперевес и производит выстрел. Граната замысловато как-то крутанулась в воздухе. Казалось, все, мимо уйдет. Но нет, по спирали ввинтилась в самый орудийный щит. Грохнула и пушку откатила назад. Дым рассеялся, а ствол орудийный из вмятого щита торчит на манер крюка. «Во, Кирчик дает!» — крикнул Сандагло со своей бронированной трибуны. «Скрутил немцам фигу из орудия!» Тут мины на наш пятачок посыпались. И все танк накрыть пытаются. Сандагло кубарем с брони скатился и бегом вперед к насыпи. Ему бы, может, пересидеть возле трактов. А он с пулеметом наперевес прямо на фашистов. Видать, Кирчика прикрыть хотел. Тот прижался к самому краю путей железнодорожных. Гравий вокруг него от пуля ошевелится. Это фашисты из всего стрелкового арсенала по нему бьют. Наказать хотят за то, что он с артиллеристами учудил». Прижали его к земле так, что шевельнуться не может. Тут Аркаша наперерез и бросился. Мы ему кричим, чтобы отходил. А что толку? Пулеметом своим здорово он шороху навел. Каких-то пару метров осталось до насыпи, а тут мина позади него рванула. Глядим, а из спины его вдруг кусок кровавый, как выпрыгнет. И дырень здоровенная, зиющая на том месте, где левая лопатка, осколком его, саданула сзади. Да с такой силой, что Аркашкино тело вперед полетело и плашмя грохнулось у самой насыпи. Смотрим, тут немцы, как тараканы из щелей, вдруг вылезли из-за углов домов и в атаку. На насыпь полезли. Оттуда Кирчик с криком озверевшим таким, ну и Курочкин скомандовал вперед, и сошлись мы в рукопашной. Видимо, это из-за смерти Сэндоглот тогда. Нас с такой злостью на фашистов бросило. Мы их как тесто на куличи месили. У меня лопатка саперная и руки все в крови, и в мозгах фрицевских. Троих я уложил. первому. Наискось башку раскроил так, что коробка черепная, как каска, откинулась и на остатках кожи повисла. Такая наша первая рукопашная была. Сазонова там убили. А потом еще сходились. Я после десятого раза счет потерял. 19. Евменов умолк. Лицо его стало мертвенно-бледным. А взгляд, полуприкрытый тяжелыми веками, безжизненным и уставшим, казалось, что вместе с этим рассказом он поборол внутри себя что-то, неотступно преследовавшее и мучившее его все эти дни и ночи. И теперь, после этой борьбы, он выглядел совершенно обессилевшим. Мертвая тишина повисла в блиндаже. Снаружи донесся глубокий и протяжный вой. Нарастая, он оборвался тяжелым грохотом, сотрясшим их укрытие. «И не имется им на ночь глядя», — покачав головой, произнес Бондарь. Все посмотрели на бревна блиндажа, через стыки которых вниз сыпался песок. «Пару платов, считай, уже имеем», — вывел Зайченко. «Ладно, парни, отдыхайте, пока время есть». Приподнявшись, произнес Аникин. «А мне к комбату пора. Завтра серьезный день предстоит. Так что отоспаться никому не мешает». Он глянул на Евменова. Тот, словно восстановившись и скинув усталость, после тяжелой работы кивнул ему в ответ. «Твоя правда, командир. Нам на завтра селенки понадобятся, чтобы гадов фашистских По полной программе давить.